Москва. МИД. Кабинет заместителя министра Деконозова В Москве, в кабинет заместителя министра иностранных дел Владимира Георгиевича Деканозова, стремительно вошел его секретарь. Закрыв за собой дверь, сообщил. «Вашей приемной Максим Максимович Литвинов». деканозов маленького роста бледный блондин с голубыми глазами, скривился и вяло махнул рукой. «Заводи». «Когда появился Литвинов», который почти десятилетия был министром иностранных дел, Доконозов пристал и небрежно пожал ему руку. «Поздравляю с 70 семидесятилетием! Присаживайтесь!» Он плюхнулся на свое место за огромным письменным столом. «Мне поручили сообщить вам, что вы освобождены от работы и переведены на пенсию. Решением Совета Министров вам дали персональную пенсию союзного значения. Но я писал товарищу Сталину, просил дать мне какую-то работу». «Я не привык бездельничать». Деканозов со скукой посмотрел на него. «Да, я знаю. Можем подобрать вам должность в Комитете по делам искусств». Максим Максимович возмутился. «Я ничего в этом не понимаю». Деканозов рассердился. «Какую же работу вы имели в виду?» «Я четверть века в Наркомате иностранных дел». «Другой работы у меня для вас нет. Отдыхайте, товарищ Литвинов». Когда дверь забывшим бывшим иностранных дел закрылась, помощник сочувственно сказал доканозу «Обиделся, Максим Максимович». «Обиделся?» — раздраженно повторил Даконозов. Он даже вскочил с кресла. «Знаешь, что он в своем кругу брякнул? Что наркоматом руководят три человека — Молотов, Вышинский и Даконозов. И ни один из них не понимает ни Америки, ни Англии. Ну, насчет Вышинского он, конечно, прав. Но сказать, что я не разбираюсь в американских делах — Как у него язык не отсох. Деканозов вернулся на свое место. Ладно, займемся делами. Товарищ Сталин поручил нам проголосовать за раздел Палестины. Составьте инструкции для Громыка, я подпишу. Такого содержания. Помощник вооружился блокнотом и ручкой. Американцы боятся, что еврейское государство, если оно будет создано, станет коммунистическим и превратится в нашу базу на Ближнем Востоке. Правильно бояться, так и будет. Поэтому я считаю, что сейчас нам надо осторожно высказываться в пользу создания еврейского государства. Ни в коем случае не проявлять активности. Обманем американцев. Объясните громмыка, чтобы он вел себя тише воды ниже травы.